Царское село, 20 мая 1992 года Граф Павел Владимирович Кочубей, премьер-министр Российской империи, вот уже пять последних лет, слегка опоздал на аудиенцию государю, не рассчитал с дорожными пробками, сущим питерским проклятием. Звонок застал его на Певческом мосту в Министерстве иностранных дел. И пока его автомобиль пробивался через заторы старых улиц, времени прошло много. Не дожидаясь, пока охрана выпустит его из машины, граф Кочубей сам изо всей силы толкнул массивную дверь баронированного хорьха, подходил под мышку папку, почти бегом начал подниматься вверх по ступенькам. В Александровском дворце было, как и всегда, тихо, почти безлюдно, даже торжественно и в то же время уютно. Пахла духами русская кожа, специально для русского двора, производимыми в Нормандии. Примечание. Так теперь называлась территория Франции. Конец примечания. Адъютант государя ждал премьера у подножья лестницы, как всегда серьезный, безмолвный и сосредоточенный. Не говоря ни слова, он повел графа через анфиладу комнат второго этажа. Прикинув маршрут, которым они шли, Кочубей догадался, что государь примет его в своей любимой охотничьей комнате. Государь стоял у окна, в своей любимой форме, казачьей стражи, простой и удобный, без единого знака отличия. Заслышав шаги, он обернулся. — Ваше Величество! — поклонился граф, как это было предписано этикетом. Государь махнул рукой. — Будет, Павел Владимирович, будет. Скоро двадцать первый век, не стоит обращать внимания на церемонии, тем более вам. — Церемония — повивальная бабка могущества, — проговорил премьер. — Могущество нам не занимать, Божьей милостью и трудами нашими. Присядем? Премьер обратил внимание, что на столике в углу кабинета их ожидал чай, любимый чай премьера, грузинский, крепкий, черный, как деготь. Государь обладал превосходной памятью и помнил привычки и маленькие слабости своих приближенных, равно как и многое другое. — Павел Владимирович, вы читали доклад заграничного отдела? Копия его должна была быть доставлена вам вчера, фельдъегерем. Я хотел бы знать ваше мнение. Качубей задумался, отхлебнул ароматную, обжигающую, горчащую жидкость из фарфоровой чашки, тщательно продумывая ответ. Доклад он считал скандальным, предложенные меры несвоевременными. — Ваше Величество, доклад я прочитал. Господин Путилов немного сгущает краски. Вероятно, он только входит в курс дел, поэтому и предлагает такие опасные решения. Я считаю, что выводы в докладе чересчур поспешны. Мы не должны поддаваться на провокации. И государь поставил недопитую чашку чая на столик, в упор взглянул на премьера. — Давайте разберемся по существу. Приведенные в докладе цифры террористических актов и погибших в них людей, они соответствуют действительности? — Вообще-то соответствуют. Но нужно принимать во внимание то, что если взять в пример происходящее в Африке или ситуацию с мусульманами, в северных районах Индии. Мы можем сказать, что на Ближнем Востоке ситуация не катастрофическая. Примечание. Надо сказать, что в нашем мире Индия и Пакистан до 1947 года были единым государством под властью британской короны. При их разделении произошла чудовищная резня, в которой погибло более миллиона человек. В мире, который здесь описан. Пакистана не существует, а на севере Индии очень неспокойно. Там же, на севере Индии, под патронажем британских спецслужб, действует многочисленный лагеря для подготовки радикальных исламистов. Конец примечания. — И я хочу принять необходимые меры к тому, чтобы она не стала катастрофической, — Павел Владимирович перебил его государь. — Я прекрасно знаю ситуацию и в британских, и в германских владениях. Но для меня гибель даже одного моего подданного от рук террористов недопустима. То, что происходит на Ближнем Востоке, ставит под сомнение нашу способность управлять этими землями и вести их процветанию. Мы не можем проявить слабость, Павел Владимирович, и не можем, не имеем права потерять то, что приобретено свершениями поколений наших предков. Поэтому сегодня я высочайшим указом утвердил программу чрезвычайных мер, предложенную заграничным отделом. Премьер чуть заметно вздрогнул, но такое быстрое и жесткое решение он не рассчитывал. Но что скажут британцы и САС? Не воспримут ли они это как агрессии против их суверенных прав? Происходящие уже являются агрессией против суверенных прав наших, российских суверенных прав. Российская империя не содержит бандитов и террористов, не продает им оружие, не натравливает их до соседних государств, не претендует ни на чьи земли. Мы вправе ожидать такого к себе отношения и со стороны других держав. Не забывайте, что положение Берлинского договора по сеттельментам Истекая через восемь лет, продление их мы вполне можем поставить под вопрос. Примечание. Берлинский мирный договор, ставший основой послевоенного мироустройства, вовсе не был актом о безоговорочной капитуляции, как это может показаться на первый взгляд. Если на земле войска коалиции Пяти потерпели тяжелое поражение от русских и германских войск, то в море ситуация была другой. В 1922 году великие державы сошлись в Клинче, потеряв в морских сражениях по 60-80% своего флота. Германцам удалось действиями своего подводного флота сильно затруднить сообщение Британии с колониями, но не перервать окончательно. И лишь после героического прорыва русская эскадры к берегам Британии практически Полностью погибшей во время прорыва, и после того, как САС намеканули, что зимой на Аляску можно перебраться и по льду, коалиция пяти решила, что с него хватит, и заключила более-менее приемлемый мир. Больше всего потеряла Британская империя, но многое осталось при ней. САС остались при своих, и только Франция, как независимое государство, перестала существовать. Британцы на переговорах просто ее подставили. По факту она и так была оккупирована Германией, и вопрос о ее освобождении не поставили. Сеттлемент. Территория для проживания иностранных подданных, на которых они живут по законам своей страны. Законы страны пребывания на них не распространяются, и даже полиция страны пребывания не имеет права зайти без разрешения в Право экстерриториальности, короче. Конец примечания. — Вы помните заслуги Петра Аркадьевича на вашем посту перед государством российским? — Внезапно сменил тему государь. — Да, помню, конечно же. Его заслуги велики и неоспоримы. Благодаря ему, именно ему и никому другому, империя существует до сих пор. Но помнить нужно и другое. Мы были на краю пропасти. Мой предшественник, император Николай II, своей нерешительностью и боязнью жестких мер едва не погубил страну, собранную десятками поколений наших предков. И это мы тоже должны помнить, Павел Владимирович. Хорошо помнить.